Глава двадцать шестая Есть моменты в жизни, которые стоят всех перенесенных страданий, всех слез, всех бессонных ночей и всех седых волос, появившихся от нервотрепки. Момент, когда ты видишь свою дочь после недели разлуки. Это именно такой момент. Особенно, когда эта дочь бежит к тебе по песку с криком «Мама!» и размахивает руками, как маленький ангел, который учится летать, но пока освоил только махание крыльями. И особенно, когда за ней несется рыжая пушистая ракета в виде обезьяны, которая верещит от восторга и явно собирается устроить групповые объятия. «Лизочка!» — заорала я, выпрыгивая из шлюпки прямо в воду и шлепая по мелководью, как моржиха, которая очень торопится на свидание. Элегантности ноль, материнских чувств на миллион. «Мама! Папа!» — кричала моя девочка, и в этом крике было столько радости, что у меня сердце готово было выпрыгнуть из груди и станцевать джигу на песке. Клим прыгнул в воду следом за мной, и мы понеслись к берегу, как участники Олимпиады по плаванию в одежде. Только вместо медалей нас ждали маленькие ручки и самые важные объятия в нашей жизни, самые важные объятия, которые стоят всех пиратских сокровищ мира. — Мои дорогие! — Лиза кинулась нам навстречу и повисла на шее сразу у двоих, как маленькая коала, которая решила обнять сразу два дерева. А следом прилетел Оскар с воплем, который означал что-то вроде «наконец-то вы вернулись, а я уже думал, что стал сиротой» и вцепился мне в волосы всеми четырьмя лапами. — Оскар, милый! — засмеялась я сквозь слезы счастья. — Я по тебе тоже очень скучала. Обезьянка отлепилась от моей головы, перескочила на Клима, потом обратно ко мне, потом к Лизе, как пушистый пинг-понговый мячик, который не может выбрать, кому прилипнуть сильнее. Наша семья воссоединилась, все четверо, включая хвостатого члена семьи. «Мама, а где вы были?» — спросила Лиза, не выпуская нас из пятий «Дядя Фомич сказал, что вы поехали к плохим дядькам в гости». К плохим дядькам в гости», — повторила я, переглядываясь с Климом. «Можно и так сказать, только мы их немножко перевоспитали». «Перевоспитали». «Мягко сказано, для описания кровавой бойни на пиратском корабле». «А теперь они хорошие?» «Теперь они очень тихие», — ответил Клим дипломатично. «И больше никого не будут обижать». «Очень тихие, особенно те...» Кто отправился кормить рыбок? Фомич, Григорий и остальные матросы, оставшиеся на острове, собрались вокруг нас с лицами людей, которые увидели воскресших из мертвых. «Адмирал!» — Фомич сиял, как начищенный самовар. «А мы уж думали...» «Думали правильно», — усмехнулся Клим. «Только недооценили нашу изобретательность». «А что с пиратами?» поинтересовался один из матросов с пиратами все в порядке ответил клим они теперь наши гости правда не очень добровольные не очень добровольные гости дипломатичное название для пленников а корабль корабль теперь наш совсем содержимым совсем содержимым включая сокровища на сумму нескольких годовых бюджетов небольшого государства и что теперь будем делать спросил григорий «Теперь мы поплывем домой», — сказал Клим торжественно. «В Россию. Все вместе». «Ура!» — заорали матросы хором, и этот крик подхватили чайки, пролетавшие над островом. «Все вместе домой!» — после месяцев на необитаемом острове звучит, как музыка. «Мам!» — дергала меня за рукав Лиза. «А Оскар тоже поедет». Я посмотрела на обезьянку, которая в этот момент важно сидела на плече у Клима и что-то объясняла ему на своем обезьяньем языке. Видимо, рассказывала, как скучала и как вела хозяйство в наше отсутствие. «Конечно, поедет солнышко. Оскар — член нашей семьи. А на корабле ему понравится?» «Думаю, да», — засмеялся Клим, особенно когда он увидит, сколько там веревок, по которым можно лазать. Веревки, по которым можно лазать...» Для обезьяны — рай, для остальной команды — потенциальный источник головной боли. Следующие два часа прошли в сборах. Наше островное хозяйство, не многочисленное, но дорогое сердцу, нужно было упаковать и перенести на корабль. Наше островное хозяйство звучит почти поэтично, на самом деле куча тряпок, самодельной посуды и воспоминаний. «А наш домик?» — грустно спросила Лиза, глядя на хижину, которая служила нам жилищем. «Домик останется здесь», — объяснила я. «Может быть, когда-нибудь сюда попадут другие путешественники, и он им пригодится». «А им будет не страшно?» «Не страшно, потому что здесь добрые воспоминания живут». «Добрые воспоминания. Да, несмотря на все трудности, остров стал нам домом. Первым общим домом нашей семьи». Оскар тем временем носился по лагерю как инспектор, проверяющий, не забыли ли чего важного. Он заглянул в каждый угол, обнюхал каждый предмет и даже попытался утащить камень, который служил нам столом. Видимо, решил, что это ценный антиквариат. «Оскар, оставь камень», — засмеялась я. «На корабле столы есть». Обезьянка обиженно цокнула языком, но камень бросила. Зато схватила свою любимую кокосовую скорлупу, которую использовала как миску. Свою любимую миску. У каждого есть вещи, с которыми трудно расстаться. К полудню все было готово к отплытию. Мы сели в шлюпке большой семьей, которая возвращается с дачи в город. Только дача у нас была. Необитаемый остров, а город — пиратский корабль. Необитаемый остров, как дача. В туристическом агентстве за такое предложение дали бы премию за самую оригинальную идею отдыха. — Папа, — сказала Лиза, когда мы отплыли от берега, — а остров будет скучать без нас? — Конечно, будет, — серьезно ответил Клим. — Но мы тоже будем скучать по нему. — Скучать по острову? — Да, будем. Это было место, где мы стали семьей. Когда мы поднялись на борт морского дьявола, Лиза замерла как статуэтка, изображающая детское изумление. Ого! выдохнула она, какой большой! Это наш корабль, принцесса, сказал Клим, поднимая ее на руки. Теперь мы на нем поплывем домой. А где плохие дядьки? Плохие дядьки сидят в подвале и думают о своих поступках. В подвале думают о поступках. Звучит, как воспитательная мера для особо непослушных детей. Оскар тем временем начал свое знакомство с кораблем. Он обнюхал палубу, попробовал на зуб перила, взобрался на мачту и оттуда громко прокомментировал увиденное. «Что он говорит?» — спросила Лиза. «Говорит, что корабль ему нравится», — перевел Клим. «И что он будет здесь главным по развлечениям». Главный по развлечениям, должность, которая Оскору очень подходит. «Григорий», — позвал Клим, — «поднимаем якорь, курс на Севастополь». «Есть адмирал!» И морской дьявол начал свое движение домой. Только теперь он вез не награбленные сокровища к пиратским покупателям, а честную русскую семью к родным берегам. «Честная русская семья?» На пиратском корабле. Звучит, как название комедии. «Мам», — спросила Лиза, устраиваясь у меня на коленях и глядя на уходящий остров. «А в России красиво, очень красиво солнышко. Там леса, реки, снег зимой. А снег — это что?» «Снег — это что? Ребенок, выросший в тропиках, не знает, что такое снег. Вот будет сюрприз». «Снег — это когда с неба падают белые пушинки». И все становится красивым и блестящим. Как сахар? Как сахар только холодный. А можно его есть? Можно, но не очень вкусно, засмеялась я. Холодный сахар, который можно есть. Для тропического ребенка снег это магия. Оскар спустился с мачты и принялся изучать корабельное оборудование. Он открывал ящики, заглядывал в бочки, пробовал на зуб веревки. В общем, проводил полную инвентаризацию нового жилища. — А что он ищет? — поинтересовалась Лиза. — Место для своих запасов, — предположила я. — Оскар всегда делает тайники с едой. — Тайники с едой. Обезьяна готовится к зиме, как настоящий хозяйственный зверь. И действительно, через полчаса, Оскар притащил кокос откуда-то из глубин трюма и спрятал его за бочкой с водой, потом еще один, потом банан, который стащил у кого-то из матросов. «Оскар обустраивается», — засмеялся Клим, — чувствует себя как дома. «А мне можно тоже посмотреть корабль?» — попросила Лиза. «Конечно можно, только держись за руку». Экскурсия по пиратскому кораблю... Для трехлетнего ребенка. Надеюсь, мы не наткнемся на что-нибудь слишком страшное. Мы отправились изучать наше новое временное жилище, и, надо сказать, морской дьявол произвел на Лизу неизгладимое впечатление. Мам, а почему здесь так много веревок? спрашивала она, показывая нас снасти Это чтобы управлять парусами. А пушки для чего? Пушки э, для защиты от акул, для защиты от акул. Неплохое объяснение. Лучше, чем правда о морских сражениях. А почему на флаге нарисован череп? О, Боже, пиратский флаг. Как объяснить трехлетнему ребенку символику морского разбоя? Это... Это чтобы акулы боялись, выкрутилась я. Думали, что на корабле живут очень страшные люди. А мы страшные? Мы добрые. Просто иногда... «Притворяемся страшными. Добрые, которые притворяются страшными. Философия выживания в пиратском мире. К вечеру мы собрались на ужин в капитанской каюте, той самой, где еще недавно хозяйничал пиратский главарь. Теперь там сидела наша семья за столом, заваленным золотом и драгоценностями» семейный ужин среди пиратских сокровищ, картина, достойная кисти художника с очень специфическим чувством юмора. «Папа!» — сказала Лиза, играя золотой монетой. «А это что?» «Это деньги, принцесса, очень много денег». «А зачем нам столько денег?» «Чтобы купить красивый дом в России, и красивые платья для тебя, и игрушки. А Оскару тоже что-нибудь купим?» Оскар, услышав свое имя, гордо выпрямился и показал всем золотую серьгу, которую где-то стащил. «Оскару купим самые лучшие бананы в мире», — пообещал Клим. «Самые лучшие бананы в мире. Для обезьяны это предел мечтаний. А потом мы будем жить долго и счастливо?» — спросила Лиза. «Долго и счастливо», — подтвердила я, целую ее в макушку. «Как в сказке?» «Как в самой лучшей сказке в мире». «Как в самой лучшей сказке» где есть принц, принцесса, сокровища, приключения и счастливый конец. За бортом шумело море. Ветер наполнял паруса, и корабль нес нас домой, к новой жизни, к новому счастью, к новым приключениям. К России, к дому, к будущему. А Оскар сидел на подоконнике, важно грыз украденное печенье и смотрел на звезды. Видимо, тоже думал о будущем, о том, как здорово быть богатой обезьяной на пути к новой жизни. Богатая обезьяна на пути к новой жизни. Если это несчастье, то что тогда счастье?